Глава девятнадцатая Никто не осмеливался и вдохнуть. Все молчали, и я знал, что все мы думали об одном и том же. Я напрягся всем телом, ожидая, когда прольется кровь или выстрелит пистолет. Но только когда Гилберт громогласно заявил «Какое разочарование!», я понял, что ошибался. «С Новым годом!» — сказал Антон, не обращаясь ни к кому конкретно. «Будем надеяться, он будет лучше прошлого». «Точно». Уилсон поднял свой бокал для тоста, и я понял, что у всех есть шампанское. Как я это пропустил? Был так занят, думая о глазах людей, о споре с Беллой и о втором убийстве, которое не произошло, что не заметил самого очевидного. Но я пропустил не только это. На столах ждали разнообразные закуски. По всей комнате стояли блюдца с рождественскими крекерами. Слуги продолжали выполнять свою работу, даже когда мы расследовали убийство их работодателя. С наступлением полуночи и Нового года нас больше не удерживало ничего, кроме приличий. Никто не хотел быть первым, кто скажет «Вечеринка полный провал, я пойду спать». Мы потягивали напитки, откусывали маленькие кусочки еды и скрежетали зубами. Вдруг, прерывая наше бездействие, Альма схватилась за горло. «Что такое, дорогая?» Антон подошел к жене, но она не могла говорить. «Ее отравили», — заявила Поппи из-под елки. Перси вскочил как молния, хотя кроме этого мало что мог сделать. Альма держалась за горло двумя руками, будто хотела себя задушить. Ее муж в отчаянии смотрел ей в глаза, пока все остальные беспомощно замерли на местах. «Именно Эдит поняла, что произошло». «Арахис», — сообщила она, указывая на блюдо на столе, за которым сидела Альма. «Арахис был отравлен», — снова попыталась Поппи. Рос Синклер отреагировал первым и, бросившись к женщине, хлопнул ее по спине тяжелой ручищей. Спустя несколько мгновений орех выпал, и женщина снова смогла дышать. «Вот и еще одно разочарование». Заметил Гилберт, и я задумался, сколько смертей ему было нужно для веселого вечера. Ему бы наверняка понравилось представление древних римлян о хорошем развлечении в Колизее. И хотя версия Поппи о яде оказалась неверной, она была не из тех, кто забывает про несуществующие опасности, и начала плакать. — Я просила Мэтью принести этот арахис. Это могло случиться со мной. Перси проковырял к ней, предлагая ласку. так что, по крайней мере, хотя бы один мужчина был в состоянии ее вынести. «Довольно!» — объявил Антон от лица всех. «На один вечер мне достаточно, так что увидимся утром». Он проводил жену к дверям, которая, явно ощущая облегчение от того, что все еще жива, благодарно кивнула Россу и Эдит. «Солидарен с Антоном!» — заявил ее спаситель, обнимая свою невесту за талию и направляясь к двери. «Похоже, остались только мы с тобой, малыш». Все еще со слезами на глазах Поппи подхватила своего тяжелого ушастого спутника и вышла в коридор вслед за остальными. Несмотря на наши недавние разногласия, было очевидно, что Белла не хотела расставаться со мной, что для Гилберта было как щелчок по носу. «Я все равно изрядно устал», — заявил он и пронесся мимо нас к выходу. «Я не должна была с тобой так разговаривать». Сказала Белла, когда даже бедный одинокий Уилсон покинул гостиную. «Знаю, ты просто заботишься обо мне, но я даю честное слово, что не стало бы иметь ничего общего с Гилбертом, не будь он действительно хорошим человеком. Уверенно, если бы вы встретились при других обстоятельствах, вы могли бы даже стать друзьями». Я бы на это насмешливо фыркнул, но видел, что Белла хочет помириться, и не мог снова ее расстроить. В таком случае мне, вероятно, тоже следует извиниться. Признал я. Напряжение отступило. На губах Белла появилась озорная улыбка. Вперед, Прошу прощения. Если ты считаешь, что должен извиниться, извиняйся. Выйдя из нарядной гостиной, я вынужденно рассмеялся, на расстоянии следуя за остальными к главной лестнице. Что ж, хорошо. Мне очень жаль Белла. Искренне жаль, что я так плохо думал о Гилберте и сомневался в твоих способностях самостоятельно определить характер человека. Я сожалею, что мои слова могли прозвучать обидно. «Видишь, не так и сложно». Она пихнула меня локтем в ребра, и я легонько ответил. Даже платоническая привязанность Беллы была лучше, чем если бы я снова ее потерял. Я также чувствовал невероятное облегчение, что число жертв все же осталось неизменным. Так привык к детективам, где за первой смертью обязательно следует еще одна, а может и не одна, что было очень сложно не ожидать худшего в любой момент. Пока мы поднимались по лестнице, мир уже казался не таким пугающим, как прежде. Сесил был мертв, убит в собственной спальне. Но и святым он не был. У убийцы, кем бы он ни был, возможно, были свои причины. И так как мы еще их не выяснили, Не было оснований полагать, что будут еще жертвы. Когда мы добрались до гостевых спален в коридоре наверху, Поппи снова суетилась вокруг Перси, а остальные желали друг другу спокойной ночи. Я с облегчением увидел, что у Беллы и Гилберта раздельные спальни. Небольшая, но заслуженная компенсация за вынужденное признание, что ее парень, возможно, не такая свинья, как я его считал. «Прости, любовь моя». — говорил Рос своей возлюбленной. — Я оставил очки в машине. Ты же знаешь, я не могу уснуть, не почитав перед сном. Но пусть это тебя не останавливает. Ложись спать, увидимся утром. Он поцеловал ее в лоб, и я снова заметил, что их отношения были больше похожи на родственные, чем на романтические. Рос прошел мимо нас обратно к лестнице и спустился в холл. Мне в голову пришла одна мысль, и я обратился к его невесте, которой отвели комнату напротив моей. «Эдит, если ты не слишком устала, мы можем поговорить?» Она застенчиво кивнула, потом попрощалась с Антоном, Уилсоном и Гилбертом, которые скрылись за дверьми своих комнат, и взглянула на меня. Я молча подал знак Белли, что мне понадобится ее помощь. Эдит открыла дверь в свою комнату, приглашая нас войти. Внутреннее убранство не так сильно отличалось от моего. Но каким-то странным образом эта комната явно предназначалась исключительно для гостей. На стенах были розовые обои с цветами вишни, два высоких окна украшали занавеси в тон, не говоря уже о розовой обивке мебели, розовых покрывалах, подушках и даже двух тумбочках из розового мрамора. Как будто тот, кто отвечал за оформление, считал, что у женщин аллергия на любой другой цвет. «Кажется, я не успел принести свои поздравления по поводу вашей помолвки», начал я, когда Эдит села в кресло, а Белла отошла к окну. Ни одна из них не знала наверняка, что я задумал, но меня это не смущало. «Очень любезно с вашей стороны», — неуверенно ответила Эдит. «Если честно, сомневаюсь, что она вообще могла говорить по-другому». «С тех пор, как я встретил Росса, моя жизнь полностью изменилась. Он подарил мне столько счастья, чего я раньше и представить не могла». Ее слова были скорее похожи на радиопередачу. Было что-то не совсем естественное в том, как она говорила о своем ворчливом пожилом поклоннике, как будто ей заплатили за то, чтобы она его хвалила. Я впервые видел их порзань, и было бы странно не воспользоваться такой возможностью. Какой была твоя жизнь до того, как ваши пути пересеклись?» Эдит быстро посмотрела на Беллу в поисках поддержки, и моя великодушная подруга ободряюще кивнула. «У меня было довольно обычное детство», Спокойное, всего хватало, но ничего выдающегося. Когда я повзрослела, моя семья больше не могла меня содержать. Так что я окончила курсы для секретарей и устроилась на работу в юридическое бюро Адмиралтейства, чтобы помогать родным. Там я и познакомилась с Россом. — Он адвокат? — Нет, отнюдь, — слегка улыбнулась Эдит. — Он был моряком. вел какие-то дела с нашим бюро, но сейчас он на пенсии. Ага. «Значит, старый лис на самом деле старый морской волк. Может, в конце концов, я не такой и плохой детектив?» «Понимаю. И это была любовь с первого взгляда, да?» Краешком глаза я заметил, как Белла неодобрительно поморщилась и решил передать бразды правления ей. «Вовсе нет», — призналась Эдит. «Я проработала там пару месяцев, и все это время мы только здоровались друг с другом, но однажды мы вместе оказались в одном поезде, И разговорились. Всегда считала, что поезда очень романтичны. Вмешалась Белла и без моей подсказки. А где живет твоя семья, дорогая? На самом деле не так далеко отсюда, в небольшом отдаленном местечке, которое большинство и на картах-то никогда не заметит. Она мысленно обратилась к тому давнему дню, когда ее планета столкнулась с планетой Роса Синклера. Мы проволтали всю дорогу от Сент-Панкраса, пока не доехали до границы с Гемпшером. рос ехал к сисилу, а я домой к семье. Мне редко удается так легко говорить с относительно незнакомым человеком. он был просто очарователен. ты так юна слегка покровительственно произнесла белла и пришел мой черед бросать на нее неодобрительный взгляд. Мне уже двадцать возразила Эдит. так говорят маленькие дети, когда убеждают всех, что они уже взрослые даже двадцать один в июне исполнится я имею в виду Попыталась сгладить ситуацию Белла. Что ты так юна и красива? Уверена, большинство мужчин просто боялись подойти к тебе. Эдит снова покраснела, став более настоящей. Вы бы удивились. Тебя задело, что Сесил отказывался знакомиться с тобой? Спросил я, а то все как-то слишком расслабились. И мой вопрос оказал желаемый эффект. Эдит снова взглядом обратилась к Белле за поддержкой, но отвечать ей пришлось самой. Да, меня это огорчило, конечно. Я хотела выйти замуж за Роса и провести вместе столько времени, сколько сможем. Я не понимала, почему один из его сыновей отказывался принимать мое существование. «Ты злилась?» — настаивал я. Вопрос был ключевым. На самом деле только эмоции Эдит могли указать на то, что она приехала убить своего несостоявшегося пасынка. Я уже ответила. Я была огорчена, расстроена. Я хотела, чтобы начало нашей сросом жизни было радостным, а не увязло в их противостоянии». На мгновение я задумался об этой любопытной девушке. Она казалась каким-то противоречием и смотрелась очень неуместно в Эверхем Холле. Эдит получила достаточно хорошее воспитание и могла вписаться в общество. Она обладала нужными манерами и утонченностью, чтобы не выделяться. но на фоне яркой группы актеров, режиссера, дочери герцога и осмелюсь сказать успешного, пусть и недолго автора, девушка, которая пришла работать в юридическое бюро из желания финансово помогать своей семье, казалась изгоем. А как Росс к этому относился? Белла была прекрасным партнером в нашем странном начинании, и дело было не только в том, что у нее устанавливалась более чуткая связь с подозреваемыми, чем у меня. Она также знала, что нам нужно выяснить, даже до того, как эти мысли приходили мне в голову. «Об этом вам нужно спросить его самого, но, думаю, он чувствовал то же самое». Впервые за все время Эдит проявила некоторую несговорчивость, но ненадолго. «Он пытался объяснить Сесилу, что я не охочусь за деньгами». На самом деле я ничего не знала про сына Росса, когда мы начали встречаться. Я никогда не была любительницей кино и газет, где обсуждается жизнь актеров вроде Сесила Синклера. Не читала. Я не мог ее за это винить. На мой взгляд, мир уделяет слишком много внимания кучке важничающих, надутых знаменитостей, которых мог зарекомендовать только их молчаливый, хмурый взгляд на экране кинотеатра. «Дайте мне хорошую книгу, и я буду счастлива». Эта девушка прямо прочитала мои мысли. Белла улыбнулась и, не удержавшись, коротко взглянула на меня проверить, улыбаясь ли я. «Росс сказал, что устроил ужин, где планировал объявить о вашей помолвке, а Сесил не пришел. Произнес я, чтобы положить конец всем этим радостным переглядываниям. «Когда точно это было?» «Пятого декабря», — по-наивному открыто ответила Эдит. «Я эту дату никогда не забуду». Был такой чудесный вечер, даже несмотря на отсутствие Сесила. Другие сыновья Росы пришли, еще было много его друзей со времен службы в море. Настоящий праздник. Вашей семьи не было? Я предупреждал, что я грубен. Вы их не пригласили? Эдит даже не смотрела на меня, не отводя глаз от моей партнерши в расследовании. К сожалению, нет. Видите ли, они не одобряют мою помолвку с Росом. Считают, что он мне не подходит. Белла не стала настаивать, чтобы она назвала настоящую причину, почему он казался им неподходящим, как бы наверняка сделал «я», а перешла к другому вопросу. «А как ваш жених отреагировал на то, что его младший сын не появился?» Пальцы правой руки Эдит нервно теребили манжету на левой, натягивая ее вокруг запястья. На празднике он своего разочарования не показывал. Белла прекрасно знала, что это означало, как и я. А потом, когда все ваши друзья разошлись по домам, что случилось потом? Было видно, что девушка не хотела нам рассказывать. Думаю, она взвешивала, что сильнее докажет вину Росса. Неприглядная правда или ее отказ говорить. Росс был в ярости. Наконец решилась Эдит. Сказал, что сделал все возможное, чтобы искупить свои ошибки, но Сесилу всегда будет этого недостаточно. «Не торопись, дорогая». Поспешила ей на выручку Белла. Повезло, что она взяла беседу в свои руки. Я бы, может, сказал что-то вроде «Уже полночь, нельзя ли побыстрее?». Эдит, казалось, обдумывала, какой эффект окажут ее слова, прежде чем продолжить. «Я предложила пойти выпить в американский бар в Саве в качестве завершения вечера. Но когда мы пришли туда, он не произнес ни слова. Мы заказали коктейли. Он опрокинул один целиком, а потом грохнул бокал оппол». «Бармен велел нам уходить, но Рос и так уже был на ногах и шел к двери, так что никто не успел его вытолкать». Белла явно считала это ключевым доказательством и не спеша продумывала следующий вопрос. «Не знаю, как спросить, но как ты считаешь, мог Рос желать своему сыну зла?» Эдит дернулась, будто собиралась покачать головой, но у нее не хватило на это решимости. Она поднялась и подошла к окну, у которого стояла Белла. Мне, как детективу, которым я притворялся, такое поведение показалось любопытным. Она пыталась скрыть тот факт, что считала своего жениха возможным убийцей? Или набиралась смелости, чтобы признать это? «Нет», — начала Эдит так же осторожно, как и всегда. «Я действительно не думаю, что Росс мог...» «Смотрите...» Вдруг воскликнула Белла, и я вскочил на ноги. Посмотреть, что она увидела из окна. «Но...» — Эдит разглядывала тропинку в снегу. «Почему кто-то бродит там один и так поздно ночью?» Белла указала на внутренний дворик, который мы пересекли с Гилбертом. «Мариус, ты его видишь?» По снегу, прямо тем же путем, которым прошли и мы вокруг здания, шла фигура в длинном темном плаще и зимней шляпе. Мужчина подошел к дальнему концу Т-образного здания, и его походка казалась странной, неустойчивой. Руку он держал неестественно вытянутой перед собой, и лишь через мгновенье я понял, что он держит. Отблеск лунного света появляется на зазубренном и плотоядном лезвие ножа, и я наконец понял, что все эти месяцы крутилось у меня в голове. «О, Господи!» — воскликнул я, когда темный силуэт нырнул в дверной проем. Я знаю, как закончить свою книгу. Мариус. Белла явно была мной недовольна. Мне кажется, кого-то вот-вот убьют. Я попытался скрыть рвущееся наружу счастье. Ну, да, и это тоже.